Но ведь и сам Альфред скорбел об отошедшем в прошлое паровозе. Прекрасный железный конь. А музей, выставив Могаук, на всеобщее обозрение приглашает досужих зевак смотреть на жизнь проще, сплесать на его могиле. Нечего горожанам рассуждать о железных конях. Разве они знали железного коня так близко, как Альфред? Разве влюбились в него раз и навсегда, в глухом северо-западном уголке Канзаса, где рельсы были единственной связью с миром. И создатели музея, и посетители заслуживают презрения, потому что ничегошеньки не знают. «Модель железной дороги занимает целый зал», — строптиво продолжала Иннет. «Эти треклятые модели, треклятые хобби». Жена прекрасно знала, как он относится к дилетантам-коллекционерам, как бессмысленным, несоответствующим реальности моделям. «Целый зал?» — недоверчиво переспросил Гарри. «Большой?» «А здорово было бы поместить М-80 на... Э, на... на модель железнодорожного моста!» «Бабах! Бум! Бум! Чиппер!» «Ну-ка, принимайся за ужин!» «Живо!» — распорядился Альфред. «Большой при большой!» — отозвалась Иннет. «Эта модель намного, намного, намного больше той, какую подарил тебе папа». «Живо!» — повторил Альфред. «Слышишь? Живо!» Две стороны квадратного стола счастливы. Две несчастны. Гарри рассказывает бессодержательную и веселую историю про одноклассника у которого три белых кролика, а Чиппер и Альфред, две мрачные фигуры, сидят, уставившись в свои тарелки. Инец сбегала на кухню и принесла еще брюквы. «Знаю, кто хочет добавки, спрашивать не надо», заявляет она, вернувшись. Альфред бросает на жену, предостерегающий взгляд. Ради мальчиков они условились никогда не упоминать о его отвращении к овощам и некоторым сортам мяса. Я возьму еще. Вызывается Гарри. У чипера ком стоит в горле. Отчаяннее перехватывает глотку. Он ничего не может проглотить. Но при виде брата, радостно поглощающего вторую порцию ужасного ужина, начинает злиться на себя. Ведь и он мог бы с такой же быстротой избавиться от ужина покончить с неприятными обязанностями и вновь обрести свободу. Он даже берет вилку, подцепляет немного брюквенного пюре и подносит к рту. Но брюква пахнет гнилыми зубами. Она уже остыла, сделалась и внешне, и на ощупь, как мокрое собачье дерьмо на улице в сырое утро. Кишки сводят, все тело передергивается, Он с трудом подавляет рвотный позыв. «Люблю брюкву!» Гарри словно ничего не замечает. «Я бы могла питаться одними овощами!» Подхватывает Иннет. «Молока!» — стонет Чиппер, задыхаясь. «Ты просто зажми нос и жуй, если тебе не по вкусу, советуют Гарри!» Альфред порциями отправляет еду в рот. Быстро жуёт и механически глотает, повторяя про себя, что бывало и хуже. — Чип, — предлагает он сыну, — съешь понемногу от всего, иначе не выйдешь из-за стола. — Я хочу ещё молока. — Сперва даешь ужин. — Ты понял? — Молока. — А можно ему нос зажать? — вступается Гарри. — Молока, пожалуйста. — Ну всё, хватит, — говорит Альфред. Чипер смолкает. Обводит взглядом тарелку снова и снова. Но он был не предусмотрителен, не оставил на тарелке ничего, кроме гадости. Поднеся стакан к губам, Чип пропускает в рот малюсенькую капельку молока, высовывая ей навстречу язык. «Поставь стакан, Чип!» «Или пусть зажмет нос, но за это съест по два куска!» «Телефон. Гарри, пойди». «Что на десерт?» — спросил Чиппер. «У меня припасен прекрасный свежий ананас. Бога ради! И нет! Что такое?» Она замигала, не то вправду наивно, не то притворяясь наивной. «Можно дать ему хотя бы пирожное или эскимо, если он доест ужин?» «Сладкий-пресладкий ананас. Прямо тает во рту?» «Папа, это мистер Мейснер». Альфред наклонился над тарелкой чиппера и одним движением вилки сгреб всю брюкву, оставив лишь самую малость. он любил мальчика, а потому отправил холодное ядовитое месиво себе в рот и содрогнувшись протолкнул в пищевод съешь что осталось распорядился он возьми кусочек печенки не получишь десерт. он поднялся из-за стола. Если понадобится, я сам куплю десерт. По дороге на кухню он едва не столкнулся с Инет, она вздрогнула и отступила. Да, буркнул Ал в трубку. По проводам до него донеслась суета, влажное тепло, пушистуюду дома Мейстнеров. Ал, заговорил Чак, я тут заглянул в газету насчет акций Эйрибельд, пять и пять восьмых, очень уж низкий курс. Ты уверен насчет планов мидленд пасифик Я возвращался из Кливленда вместе с мистером Реплоглом. Он сказал, что совет директоров ждет лишь моего доклада о состоянии путей и сооружений. Доклад я представлю в понедельник. «Никто из ваших словечка об этом не проронил. Чак, я не могу рекомендовать никаких решений. Ты совершенно прав, остаются еще вопросы». «Ал, Ал!» — перебил Чак. Все мы знаем, как ты щепетилен, и очень это ценим, поверь. Извини, что оторвал тебя от ужина. Альфред повесил трубку, ощущая острую ненависть к Чаку. Так он мог бы ненавидеть девицу, с которой позволил себе согрешить. Чак — банкир. Он процветает. Если уж расставаться с невинностью, то ради кого-то достойного, не ради приятеля-соседа, но кто вообще может быть достойным? Он словно вымазал руки в дерьме. «Ананас, Гарри?» — предложила Иннет. «Да, пожалуйста». От чудесного исчезновения овощей Чиппер слегка обалдел. «Дела идут на ла-ла-лат». Он умело вымастил один край тарелки остатками брюквы, разровняв вилкой желтое покрытие, что толку томиться в мрачной реальности печенки и свекольной ботвы, Ведь без труда можно вообразить близкое будущее, когда и эта пакость исчезнет у отца во рту. — Несите пирожные, — повелевает Чиппер. — Подать сюда, эскимо! Иннет унесла на кухню три пустые тарелки. Альфред, все еще стоя у телефона, обернулся к висевшим над раковиной часам. начал шестого. Угрюмая пора, когда... Гриппозный больной приходит в себя после горячечных дневных снов. Это время в начале шестого издевка над гармонией пяти часов ровно. Недавняя симметрия на циферблате. Стрелки четко указывают на целые числа, нарушено и восстановится лишь час спустя. Все мгновения в промежутке отклоняются от симметрии. В каждом таится гриппозная муть.